Глава 21 Вельле Рос 1 мая 2016 года, Чердак Анаис открылся 1 мая 2016 года, Солнечный праздничный уикенд, первый по-настоящему погожий день в Нормандии. С раннего утра я с изумлением наблюдаю, как пустые улочки Веля постепенно заполняются сотнями. Тысячами гостей, словно нарциссы расцвели в одну ночь на поляне, или лесные звери все разом вышли из зимней спячки. Стоянки переполнены, дети бегают от Пюшо до Елисейских полей, пуская повели кораблики. Море отступает, насколько хватает глаз, словно хочет порадовать семьи, которые уходят босиком далеко-далеко по мокрому песку. Улица Виктора Гюго стала пешеходной. Разве проедешь сквозь толпу восхищенных приезжих? Террасы, блинчики, вафли. Опытная клер наняла двух помощников, и очередь перед ее блинной неуклонно растет. Везде полно народу. И у меня тоже. Приезжие удивляются. Смотри-ка, новая вывеска. Вель, деревня завсегдатаев. Они все прибывают, и чердака Наис не пустует. «За несколько часов я продала десятки вещиц и уже получила кругленькую прибыль, совсем неплохую для начала». А комплименты гостей окончательно меня успокоили. Анаис сыграет в продавщицу, сияет улыбкой, дает советы, тянет покупателей из рукав, чтобы показать то, что ей нравится. У нее не только писательский гений в крови, но еще и обаяние, такт, коммерческая жилка. Анжела и Элиза, разумеется, тоже зашли. Явился даже Жильбер Мартино, единственное угрюмое лицо в веселой толпе, притворяясь, будто смотрит больше на безупречно оборудованный магазин, делая его рук, чем на мои товары. На восторженную толпу строитель косится недоверчиво. Я так и слышу, как он бормочет себе под нос, рассматривая потолочные балки. «Они любое барахло купят, парижане эти, жир жиру бесятся!» Красавчик лет 30 в обуженных полотняных брюках и накинутом на плечи небесно-голубом кашемировом свитере получает пылки, поцелуй от своей спутницы. Худенькой блондиночки в коротком платье со свежей стрижкой каре. Он только что купил у меня черепашку, нарисованную на дощечке от Старого Ставня. За 69 евро! Мартино наблюдает за этой сценой с явным подозрением. «Ты прелесть!» — мурлычет девушка, прижимаясь своим декольте к кашемировому свитеру. Дождавшись, когда они выйдут, Мартино подходит ко мне и цедит сквозь зубы, смущенно, но и насмешливо. «Мамзель Риана, если я возьму такую для моей хозяйки, ну, черепашку, скидку-то мне сделаете?»